Основные представители Венецианов Алексей Гаврилович Алексей Гаврилович Венецианов – русский художник, создавший школу русской бытовой реалистической живописи. Родился в 1780 году в Москве, сын купца и грек по происхождению. Относительно жизни и художественных впечатлений юношеского периода Венецианова ничего достоверного не неизвестно. Возможно, что те хорошие картины, писанные о пастель, о продаже которых в доме отца Алексея Гавриловича, публиковалось в московских ведомостях за 1794 и 1795 годы, были исполнены молодым Венециановым. К московскому периоду Алексея Венецианова относятся следующие достоверные произведения в Русском музее. Это портрет масляными красками матери Венецианова и пастельный портрет неизвестного мужчины в синем кафтане. Существует предположение, что на картине изображен отец художника – а также мастерски врисованный в овал пастельный портрет молодого человека, а возможно и автопортрет в маскарадном испанском костюме. Это портрет, отражающий романтическое настроение той эпохи. Около 1805 года Венецианов переехал в Петербург и, пользуясь советами Боровиковского, стал заниматься копированием в Эрмитаже, В 1807 году Алексей Венецианов определился на службу по почтовому ведомству. В 1808 году художник начал издавать журнал-карикатур за 1808 год, немедленно запрещенный по высочайшему повелению. Известные две карикатуры первого выпуска этого журнала «Вельможа и аллегорическое изображение 12 месяцев» Почти первые по времени русские карикатурные иллюстрации. За автопортрет Академии художеств Алексей Гаврилович определён в назначенные, а за портрет инспектора Академии Головачевского, оба в Русском музее, избран в академики. Участие Венецианова совместно с Теребеневым и Ивановым в издании карикатур на французских героев наполеоновской кампании 1812 года представляется очень сомнительным, так же, как и авторство картинок бытовых типов Петербурга в издании «Волшебный фонарь». Бесспорно, Алексею Венецианову принадлежит. Подписная виньетка «Мудрость» – одна из первых русских литографий на титульном листе книги об общественном презрении в России. В так называемый «Портретный период» исполненный венециановым портреты декабриста Фанвизина, Музей революции в Ленинграде, Путятиных, Вороновых, жены художника Марфы Афанасьевны, урожденной Азарьевой, а также художника Бугаевского Благодарного, и Марии Философовой со знаменательной надписью на последнем. Венецианов в марте 1823 года Сим оставляет свою портретную живопись. Живя в своей деревеньке Сафонково Тверской губернии, Венецианов в 1823 году пишет пастелью большую бытовую картину «Группа крестьян» начинающую наиболее характерные для художника второй бытовой период. «Утро помещицы», архитектурно-перспективное «Гумно», написанное по признанию автора под впечатлением такой же перспективной картины «Гране», внутренний вид церкви в Риме, крестьянка с косой и граблями, а также спящий пастушок, жница и молочница – все в Русском музее. Пейзажи картин «На пашне» и «На жатве» обе в Третьяковской галереи, и «Пастух и две девушки с грибами и ягодами» Русский музей являются по непосредственности чувства русской природы и живописным достоинством одними из лучших пейзажей в русском искусстве первой половины XIX века. С 1830 года творчество Алексея Гавриловича принимает неустойчивый характер, что следует отнести на счет неудачно притворенных влияний тогдашнего классицизма. Создаются картины с изображением нагого женского тела, купальщицы, вакханка и балерина, в которых, несмотря на крайний реализм моделей, все же ощущается налет классицизма. Портрет князя Кочубея в кабинете возвращает художника к задачам архитектурной картины со световыми эффектами. В портрете жены художника в русском наряде Алексей Гаврилович перерабатывает схему портрета XVIII века в национально-русском костюме путем введения большей простоты и непринужденности. Отправление рекрута, возвращение солдата и причащение умирающей Много фигурные и сентиментальные жанры бледной живописи. Произведения последних лет весьма неровны по качеству и разнообразны по темам. Удачнейшие из них это такие, как Гадание на картах и Крестьянская девушка за вышиванием. Умер Алексей Гаврилович Венецианов 4 декабря 1847 года был выброшен из саней и убит лошадьми около поддубья Вышневолодского уезда. Похоронен на погосте села Дубровского. Громадное значение Венецианова в истории русского искусства обусловлено введением им в содержание живописи тем из крестьянской жизни – правда, слегка облагороженной, и установлением в виде цельного искусства понимания реалистических приемов живописи с натуры, что являлось громадным шагом вперед в эпоху официального господства академизма с его каноном прекрасного и подражением антику. Лосенко Антон Павлович Антон Павлович Лосенко – основоположник исторического жанра а в русской живописи. Он родился 30 июля 1737 года в украинском городке Глухове в казацкой семье. В семилетнем возрасте будущий художник остается сиротой. Его отправляют в Петербург и определяют в хор при дворе Елизаветы Петровны. С 1753 года Лосенко обучается живописи у художника Аргунова. В мастерской Аргунова он провел пять с половиной лет. Там на его способности обратил внимание Шувалов, президент, открывшийся в 1757 году Академии художеств. В 1758 году Лосенко – Был зачислен в Академию художеств и следующие два года занимался под руководством художника Лорена. За выдающиеся успехи в учебе Лосенко получил должность подмастерья. Первыми работами художника, которые стали известны, были портреты графа Шувалова, поэта Сумарокова и актера Шумского. В этих работах еще прослеживаются черты живописного стиля Аргунова, в то же время это самостоятельные работы, получившие заслуженное признание. В 1760 году Лосенко едет в Париж с целью совершенствования мастерства. Его учителем в Париже становится Жорж Рету, Лосенко внимательно изучает работы французских художников, учится рисовать с натуры. В 1762 году он пишет картину «Чудесный улов рыбы» на сюжет из Евангелия. Эта картина не была полностью самостоятельным произведением. а В ней прослеживается связь с одноименной картиной французского художника Жана Жувене написанный на этот же сюжет. Однако фигуры персонажей картины соответствовали всем требованиям классицизма, и эта работа получила заслуженное признание Совета Академии. Осенью того же года Лосенко был вынужден ненадолго вернуться в Петербург. В 1763 году он пишет портрет великого князя Павла Петровича. Предположительно, к этому же периоду относится создание портрета актера и основателя первого русского публичного театра Волкова. В 1764 году художник возвращается в Париж и продолжает обучение в мастерской Жака Вьена. В 1764-1765 годах Лосенко пишет картины на библейские сюжеты и сюжеты античной мифологии, такие как «Смерть Адониса», «Андрей Первозванный» и «Жертвоприношение Авраама». За последнюю из них он получил золотую медаль Парижской академии. Кроме того, различные рисунки и композиции Лосенко удостоились еще трех медалей. В 1766-м 1769 годах художник живет в Италии, изучает искусство Древней Греции и Древнего Рима, а также живопись эпохи Возрождения. Много времени Лосенко уделяет рисованию обнаженного тела, изучению его пропорций и пластики. В 1768 году он пишет картины «Авель и Каин», В них художник добивается точной передачи анатомии тела и воспроизводит естественную игру светотени. В них уже можно узнать руку опытного уверенного мастера, а не ученика. В 1769 году Лосенко по заказу своего покровителя графа Шувалова пишет картину «Зевс и Фетида». Граф Шувалов к тому времени уже отошел от государственных дел и жил в Риме. Эта картина свидетельствует о высоком мастерстве уже сложившегося художника, представителя классицизма, для которого была характерна четкость линий, выверенность пропорций и гармоничное соотношение цветов. В этом же году Лосенко возвращается в Петербург. В течение 16 лет он учился искусству живописи у русских, французских и итальянских мастеров к концу 60-х годов XVIII века заслужил репутацию талантливого и выдающегося художника своего времени. В Петербурге Лосенко приступает к работе над картиной «Владимир и Рогнеда», которая принесет ему звание академика исторической живописи. Сюжет картины был основан на летописной истории о том, как князь Владимир попросил руки рагнеды дочери полоцкого князя рогвольда но получил отказ оскорбленный владимир пошел войной на половцев, сжег их города убил рогвольда и братьев рагнеды после чего заставил княжну выйти за него замуж на картине лосенко запечатлел момент когда князь владимир просит прощения у рагнеды за то зло которое ей причинил Главной задачей художника было изобразить искреннее раскаяние князя. К картине прилагалось специальное изъяснение, в котором художник объяснял свои намерения. Картина «Владимир и Рогнеда» очень удачно отразила веяние эпохи просвещения. Все деятели культуры и искусства этого периода выступали в защиту прав и достоинства человека, говорили о недопустимости деспотизма власти. Поэтому картина была написана в духе того времени. Она знаменовала собой рождение нового жанра русской живописи – исторического. В 1772 году художник занимает пост профессора и директора Академии художеств. У него остается очень мало времени на написание картин, потому что приходится много работать в Академии. Он ведет практические занятия, ежедневно преподает в классах, пишет пособие «Изъяснение краткой пропорции человека». Это пособие стало учебником нескольких следующих поколений художников. В 1773 году, несмотря на нехватку времени и обостряющуюся болезнь, Лосенко начинает работу над второй большой исторической картиной «Прощание Гектора с Андромахой». Сюжет полотна – взят из поэмы «Гомера» илиада. Он не успел закончить картину, поэтому создается впечатление, что образы героев недостаточно проработаны и носят черты эскизности. Гектор чувствует, что это его последний бой, но готов принести себя в жертву родине. Одной рукой он держит за руку своего ребенка, а другую руку и взгляд поднял к небесам. Во всей его позе и выражении лица прослеживается трагичность и неизбежность. Андромаха держит на руках младенца. Она всем телом устремлена к мужу, но не плачет и не страдает. Ее взгляд сдержан и суров. Вся напряженность ситуации сосредоточена на фигуре Гектора, окружающие его люди почти спокойны. Только девушка позади Андромахи не смогла сдержать слез. В композиции этой картины В детальной проработке фигур в использовании различных средств художественной выразительности прослеживаются характерные черты классицизма. Лосенко умер 23 ноября 1773 года в Петербурге. Ему было всего 37 лет. Он очень долго учился изобразительному искусству и достиг в этом высокого мастерства – став самым знаменитым русским художником XVIII века и основателем исторической живописи.